Я осмотрел свою полку. Матрас был просто обернут одеялом. Постели я не обнаружил. Интересно, а сколько ехать до Кустаная? Часов восемь. Тут всего-то около трехсот километров. А, тогда понятно, почему нет постелей. Ну да, собственно, в пути мы будем меньше шести часов. Это пограничный и таможенный контроль отнимают больше двух часов. — Почему так много? — искренне удивился я. — Здесь же спокойная граница. К чему такие строгости? — Спокойная она только с виду, — хмуро усмехнулась Тарасова. И я лишь теперь сообразил, что ей на самом деле далеко за тридцать, хотя выглядела женщина лет на десять моложе. Я закинул свою сумку и куртку на верхнюю полку и уселся рядом с майором. Определение ее истинного возраста только подогрело мой интерес к ней. С юности меня тянуло к женщинам старше себя. И уж тем более, никогда позже я не заводил отношения с малолетками, младше тридцати. Конечно, сейчас мы были, так сказать, на задании, и близкие контакты любой степени могли только осложнить его выполнение. Но, господа, классический флирт еще никому не навредил. В общем, три с половиной часа до границы пролетели незаметно. Ирина оказалась прекрасной собеседницей и весьма начитанной особой, поэтому очень скоро мой интеллектуальный выпендреж, который всегда безотказно срабатывал как способ завладения вниманием особей женского пола, перерос во вполне жаркую и мозголомную дискуссию чуть ли не на уровне мировых проблем. В пылу полемики, по-моему, о последствиях глобального потепления, мы даже про чай забыли, который притащила нам любезная проводница. Наконец поезд остановился на пустынном мокром перроне Троицка. Ну вот, сейчас всех транзитников переведут в зал пограничного контроля вокзала, а остальным придется сидеть в вагонах, пока мобильные наряды их не проверят, ответила Ирина на мой невысказанный вопрос. Мы вышли из вагона проветриться и размять ноги. Навстречу нам по платформе уже двигалась группа пограничников, в том числе и кинолог с собакой. — А собака зачем? — заинтересовался я. — Вообще-то их две на каждый состав, — охотно пояснила Тарасова. Овчарка. В основном работает снаружи, а спаниель внутри вагонов. Спаниель? Ну да, такой очаровательный плюшевый кокер, лопоухий и жизнерадостный. И что они ищут? Наркотики, конечно, в первую очередь, но могут и взрывчатку отработать. Даже парфюм контрабандный. Ага, а кокер значит, чтобы людей не пугать, решил я проявить смекалку. Милая собачка бежит по вагону, смешно пофыркивая и мотая ушами. Какая прелесть! Примерно так улыбнулась Ирина. Согласитесь, Дима, что мало кто насторожится при виде подобного создания. Еще бы! Но вот насколько точно эти собачки работают? Неужели не ошибаются? Бывают и ошибки. Только ведь и проводник, и досматривающий... Тоже не лаптем щи хлебают? О, это очень опытные сыскари. Они способны по едва заметным отклонениям в поведении и в разговоре даже по позе распознать в человеке наркокурьера. Здорово! Наверное, у вас выявляемость близка к ста процентам. Увы, Тарасова посмурнела. Все не так радужно и благополучно. Курьеры тоже постоянно совершенствуют способы провоза товара. У нас с ними что-то вроде необъявленного соревнования. Пограничники, между тем, подошли к последнему вагону. Пятеро разобрались внутрь, двое остались на платформе, а кинолог с овчаркой двинулся вдоль состава, спустив собаку с поводка. Псина деловито спрыгнула под вагон и, перебравшись на другую сторону состава, порысила к его началу, временами останавливаясь и внимательно обнюхивая буксы и подножки тамбуров. Я заметил, что с противоположного конца поезда появилась вторая группа пограничников и как раз в компании со спаниелем. «Они что, одновременно с двух концов проверяют?» «Да», — кивнула Тарасова, — «так быстрее и эффективнее». Пойдемте в вагон, Дима, что-то прохладно сегодня. Мы вернулись в купе. Наши попутчики сменили позиции. Теперь ботаник лежал на верхней полке и, видимо, дремал, а коми-вояжор сидел у самого прохода и озабоченно вертел головой туда-сюда. Ирина окинула парня долгим взглядом, потом села к окну и раскрыла свою сумку. «Давайте перекусим», — предложила мне. У меня тут пирожки с картошкой и яблоки. Здорово, — обрадовался я, — тогда сгоняю сейчас за горячим чаем. Когда же возвратился в купе с двумя большими, исходящими душистым паром кружками, то застал такую картину. Камивоэжор сидел в углу у окна, загородившись своим баулом, а Тарасова с хищной улыбкой стояла в проходе, перекрывая вход в купе. «Что случилось, Ирина Николаевна?» громко поинтересовался я. «Он к вам приставал?» «Скорее я к нему», — оловянным голосом откликнулась она. «Дмитрий, сходите в соседний вагон, там уже должен работать наряд, и позовите старшего. Скажите, майор Тарасова из оперативного отдела управления...» Задержала подозреваемого, требуется помощь. Я тихо свистнул, поставил кружки на соседний столик и отправился выполнять необычную просьбу. На удивление старший лейтенант, представившийся командиром наряда, отреагировал моментально Семенов за мной. И вдвоем с прапорщиком они прошли в наш вагон. Ирина молча кивнула им и предъявила свое удостоверение. Вот указала на сжавшегося в углу казаха. «Есть большое подозрение, что этот гражданин имеет в своем багаже либо на себе запрещенные к провозу предметы». «Спасибо, товарищ майор». Старлей подобрался и протянул руку к комивая Жору. «Попрошу ваши документы». Казах медленно выбрался из угла, поставил баул на столик, и вынул из кармана куртки синюю книжицу. Дальнейшее никто не мог предвидеть. Одной рукой парень сунул паспорт Старлею прямо в лицо, заставив невольно отшатнуться, а другой резко толкнул в грудь загородившую проход Тарасову. Ирина от неожиданности шагнула назад, запнулась о край нижней полки и неловко упала поперек прохода. В следующую секунду. Казах совершил поистине акробатический прыжок с переворотом через голову, и поэтому я, уже начав движение на перехват, не смог достать парня. А тот, проявив невероятную прыть, в несколько длинных скачков преодолел путь до ближайшего тамбура и был таков. Конечно, прапорщик побежал следом, даже выскочил на платформу, но, увы, парня и след простыл. «Да. «Бывает!» — сокрушенно покачал головой Старлей, сообщив по рации о случившемся. «Давайте хоть вещи его осмотрим». Они с прапорщиком выпотрошили баул, Старлей быстро и внимательно прощупал все швы, стенки и дно, но ничего подозрительного не нашел. Тогда подала голос Ирина. «Разрешите мне?» «Пожалуйста!» — пожал Старлей плечами. Тарасова еще раз осмотрела баул. «У кого-нибудь есть нож?» Прапорщик вынул из кармана форменной тужурки складной крафт и протянул майору. Ирина раскрыла самое широкое лезвие и ловко поддела им корпус замка с цифровым кодом. Под замком обнаружилась небольшая ниша, вделанная в кожаную стенку баула, и заполненная квадратными прозрачными пакетиками с мелкими разноцветными таблетками. — Ух ты! — невольно вырвалось у меня. — Что это? — Экстази, обыденно, как о чем-то очевидном, — сказала Ирина. — Что и требовалось доказать. — Курьер? — Точно. — Но я не понял. Парень ведь ехал в Казахстан. — а не в Россию. — И что? Вы думаете, что наркотики везут только в одном направлении? — Ну да. — Нет, — Тарасова горько усмехнулась. — К сожалению, эта дрянь катается в обе стороны. — Но у азиатов же полно своего ширялова. Я действительно не понимал, в чем дело. — А мода? В странах Средней и Центральной Азии действительно хватает традиционных наркотиков, а вот синтетических, очень популярных в среде золотой молодежи и не только, дефицит. Ну а где спрос, там и предложение. Тогда почему не изготавливать на месте? Процесс непростой, требует определенной квалификации и оборудования. Дешевле привезти готовый наркотик. И много возят. «Много, Дима! Очень много!» Спустя час наш состав тронулся дальше, на сопредельную сторону границы. Мы, наконец, перекусили и успокоились. Остаток пути до Кустаная прошел без происшествий, и мне даже удалось немного подремать, пока моя новая напарница с увлечением разгадывала большой кроссворд в найденном в бауле еженедельнике АИФ. «Станция Кастанай! Стоянка поезда двадцать минут!» Объявление по громкой связи выдернуло из лап морфея почти совсем убаюкавших меня под мертвый перестук колес. «У вас отличная нервная система», — уважительно произнесла Тарасова. «Откройте секрет. Чем вы занимаетесь для поддержания такого высокого психического тонуса?» «А может, мне по наследству крепкие нервы достались?» — ухмыльнулся я. «Не хотите говорить?» «Почему бы нет?» «Я, Ирина, последние лет двадцать, занимаюсь различными восточными практиками. Это нынче я сыщик. А в прошлом успел поработать врачом-кардиологом, психологом, целителем-экстрасенсом и репортером уголовной хроники. А еще я, перефразируя известного кота Матроскина, драться умею и на гитаре могу. Я вжидательно посмотрел на Тарасову. Майор мило улыбнулась и символически хлопнула в ладоши. «Браво, Дмитрий! Великолепный пиар-скетч! А вас можно романы писать». «Документальные!» — я сделал грустное лицо потому что все это правда. Тем более замечательно. Так чем вы тонус поддерживаете? Я рассмеялся. Вас, госпожа майор, даже из базуки не свернуть. Упорство хорошее качество, но хлопотное. Есть немного. Все просто. Дыхательная гимнастика. Стрельникова? Бутейка? Цигун? «Аджна-йога!» Тарасова вновь одарила меня уважительным взглядом, но теперь к нему примешивался явный интерес. Интерес женщины к мужчине. Я сделал вид, что не понял ее реакции, подхватил свою сумку и куртку и шагнул из купе. «Идемте, Ирина, а то еще восстану Астану укатим, вот смеху-то будет!» На перроне нас встречали. Прямо напротив вагона переминался с ноги на ногу плотный коренастый парень, вполне славянской наружности, одетый в черную кожаную куртку, джинсы и черную же кепку. Я вышел первым. Парень широко улыбнулся и двинулся навстречу. Я ответил ему, вежливо ухмыльнувшись, — но в следующий момент понял, что парень смотрит поверх моей головы. — Здравствуйте, Сергей! — звонко и радостно раздалось у меня за спиной. — Добрый вечер, Ирина Николаевна! — окончательно расцвел парень. Обогнул меня, как столб, и шагнул к подножке, протягивая руку. Тарасова одарила его ослепительной улыбкой и подала парню сумку. Обмен любезностями продолжился уже внизу на перроне. Лишь минуту спустя майор вспомнила обо мне. «Кстати, Сережа, познакомьтесь. Господин Котов, частный сыщик из Москвы. Сергей Пономарев, сотрудник оперативного отдела Костанайского пограничного управления. Парень с большим интересом оглядел меня. Дмитрий Алексеевич Котов. Это мой псевдоним в России. Вообще-то я Холмс, проправнук того самого, который Шерлок. Очень серьезно произнес я, отвечая на приветствие. Парень натурально открыл рот, а Тарасова за его спиной прыснула, прикрыв лицо ладонями. А, -а, -а так вы англичанин? Оторопело пробормотал Сергей. Yes, my friend. I'm the Englishman, со вздохом сообщил я. Примечание. Да, мой друг, я истинный англичанин. Английский. Конец примечания. — Очень приятно. — Очень nice, мистер Холмс. Он радостно затряс мою руку. — Ирина Николаевна, нельзя же так. Хоть бы предупредили. — Пономарев... — воскликнула Тарасова, не в силах дольше молчать. — Когда же вы научитесь отличать выдумку от реальности? А еще лучший оперативник управления! Парень замер, потом густо покраснел, переводя взгляд с меня на майора и обратно, нахмурился и помотал круглой головой. — Ну, вы даете! И жестко ткнул меня сложенными пальцами в грудь. — Так кто же вы на самом деле? — Дмитрий Алексеевич Котов, частный детектив из Томска. — Опасно шутите, детектив. Можно и на наприятности нарваться. — А можно и просто посмеяться шутки. я улыбнулся. — Мир? — Видно будет. Сергей был сильно обижен и не скрывал этого. — Прошу следовать за мной, господа. — Ну вот. Укоризненно вздохнула Тарасова. «Не успели приехать и уже обидели хорошего человека». «Человека невозможно обидеть», — отрезал я, стараясь скрыть неловкость. «Если только он сам не позволит себе обидеться. А у вашего Пономарева, по-видимому, очень большие проблемы с личностной самооценкой». «Кто он в управлении?» «Капитан» начальник отдела охраны границы, в обязанности которого, да, такой наруководит. Сергей быстро провез на видавшие виды ладе от вокзала по проспекту Аль-Фараби, сиявшему разноцветием витрин и рекламных вывесок, и свернул налево на улицу Баймагамбетова, тоже широкую и людную. Вскоре машина остановилась возле невысокого трехэтажного здания, отделанного светло-желтой декоративной плиткой с широкой одноэтажной пристройкой, имеющей более темную отделку. На фасаде вверху справа, на фоне вечерней синевы неба, светилась красным неоном стилизованная надпись «Медеу». На фронтоне пристройки сияла вовсе непонятная надпись «Мейрамхана». «Ну, Медеу я еще понимаю», — нарушил я долгое молчание. А вот что такое Мейрам Хана? Ресторан по-казахски, — откликнулась Ирина. А Медеу — Надежда. Ага. Название гостиницы вселяет оптимизм. Сергей продолжал упорно молчать. Даже когда мы втроем вошли в просторный холл вполне современного отеля. Детский сад какой-то. С легким раздражением подумал я. Того и гляди, скажет, отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок. За стойкой администратора нас встретила миниатюрная и обаятельная казашка, одетая против ожидания не в национальный наряд, а в нормальный костюм офис-леди. — Добрый вечер, — заговорил, наконец, наш молчун. — Разместите, пожалуйста, этих товарищей. «Бронь пограничников!» «Здравствуйте, господа!» Казашка говорила без малейшего акцента. «Ваши паспорта, будьте любезны!» Пока шло оформление, я разглядывал убранство уютного холла. Пономарев собственные ногти, а Тарасова, с нескрываемым интересом, на обоих. «Скажите-ка, Ирина!» Решил я разбавить наше красочное молчание. Вы случайно не знаете, в честь кого названа улица, на которой расположилась сия прекрасная гостиница? Старший сержант Султан Баймагамбетов, герой Советского Союза, трагически погиб в бою под Ленинградом летом 1943 года. Ровным голосом сообщил Сергей, не прерывая своего ответственного занятия. — Спасибо, капитан, — миролюбиво произнес я. И... Извини за неудачную шутку на вокзале. Проехали, он повернулся к нам. Ирина Николаевна, завтра в десять Талгат Наджибекович ждет вас в управлении. До свидания. И направился к выходу. ва ассалям, салям сказал я ему в спину. Поужинаем, спросила Тарасова, или фигуру бережете? — Живот есть. — Он не может не есть, — назидательно ответил я, беря свою ключ-карту и паспорт. — Встречаемся здесь через полчаса, госпожа майор. — Договорились, господин детектив? Я отпер дверь 317-го номера, прошел в комнату и сразу почувствовал, что я здесь не один. Медленно повернулся в сторону кресла в левом углу одновременно опуская сумку на пол и усилием воли вгоняя себя в темп. Но первым движение начал все же не я, а гость. И тоже в темпе. Я успел уйти с вектора его атаки. Даже попробовал достать незнакомца ответным длинным ужом и не смог. А тот, не сбавляя скорости, прыгнул на стол и неожиданно метнулся спиной назад в сложнейшем прыжке дельфином. Пришлось мне уходить нырком в сторону двери, вынужденно уменьшая себе пространство для маневра. Однако дальнейшей схватки не случилось. Незнакомец, высокой темнокожий мужчина, насколько я успел его разглядеть в полумраке, замер посреди комнаты и демонстративно опустил руки. Я вышел из темпа и тоже показал пустые ладони. Да, хрипловато произнес гость. Ты именно тот, кто мне нужен. Я не ошибся. В самом деле, медленно протянул я, стараясь унять нарастающую дрожь в мышцах, как всегда бывает после темпа. Ну тогда здравствуй, мститель. Догадался. «Молодец!» Он вернулся к креслу, где сидел, ожидая моего прихода. Сел, вытянул ноги, откинулся на спинку. Я прошел ко второму креслу напротив и принял такую же позу. Раз начался разговор, неплохо было бы его провести в плотном раппорте, Больше толку будет. Да и мысли унять не помешает. «Надо же!» Столько времени потратить на поиски погони и пожалуйста. Неуловимый убийца наркодилеров сам приходит в гости? Что-то тут не так. Или я чего-то не понимаю. Причем совершенно очевидного. Того, что давно лежит на поверхности прямо под носом. Прежде чем начнем выяснять отношения, разреши вопрос, заговорил я. «Спрашивай, почему я?» Он молчал долго, может быть, целую минуту. «Вообще-то на твоем месте мог оказаться и кто-нибудь другой, но дарующий жизнь указал на тебя». «Хорошо. Я решил пока не углубляться в теосовские дебри и не выяснять, кто такой этот...» дарующий жизнь. — Тогда еще вопрос, кто ты? — Фархат Сарбулант, пуштунский эмир, бывший наркоторговец. — Ничего себе! И что же заставило эмира и наркоторговца в корне изменить свои убеждения? — Это не имеет отношения к нашему разговору. Я искал, я нашел. «Ты искал, я пришел!» «Не люблю философию», — я решил немного надавить на мстителя. «Чтобы наша беседа стала результативной, я должен знать твои мотивы, в противном случае...» «Другого случая не представится», — невозмутимо парировал Фархад. «Либо мы сейчас заключаем взаимовыгодную сделку, либо больше никогда не встретимся». Еще раз повторяю, — отзеркалил его я, — по чужим правилам не играю, и внутренне напрягся, готовый перейти в темп и действовать. Упускать мстителя я не собирался. — Ты смелый человек, Котов! — неожиданно рассмеялся он. — Это хорошо. Скоро тебе понадобится и смелость, и смекалка, а пока... Сходи поужиной со своей напарницей. Женщина не должна ничего заподозрить. Предлагаешь не посвящать ее в наш разговор? В ее же интересах и в твоих. Слабое место любого мужчины — его женщина. Майор Тарасова не моя женщина. Тем более. Фархат прикрыл глаза, закинул ногу на ногу и сложил руки на животе иди поешь я подожду здесь и немного отдохну удивительно, но я его послушался от этого странного человека исходила непонятная мне сила причем сила светлая и мне очень хотелось понять ее я точно знал, что мститель никуда не денется поэтому спокойно встал повесил куртку на вешалку в прихожей И вышел из номера.